Глава 11. Они ехали сухим путем на Хелмжу до Грузионза, где задержались на ночь и на целый день, потому что великий магистр должен был рассудить там дело о праве рыбной ловли между старостой ордена и окружной шляхтой, земли которые примыкали к Висле. Оттуда плыли в ладьях до самого Мальберга. Зендром измашковец, повала повало-истачивая избышка, находились все время при магистре, которому было любопытно, какое впечатление произведет, в особенности на Зиндрама, видимое так близко могущество ордена. Это важно было магистру потому, что Зендром измашковец Машковец был не только могущественным и страшным в поединке рыцарем, но и чрезвычайно умелым военачальником. Никто во всем королевстве не умел так, как он, предводительствовать большим войском, готовить отряды для боя, строить и штурмовать замки, перебрасывать мосты через широкие реки. Никто не знал так, как он, какое вооружение, у каких народов и как надо поступать в разных случаях войны. Магистр, зная, что в Королевском Совете многое зависит от мнения этого человека, полагал, что если его сможет поразить количество богатств ордена и его войск, то война отсрочится еще надолго. Но прежде всего сам вид Мальборга мог заставить тревожиться сердце каждого поляка, потому что с этой крепостью, считая высокий замок, средний и передовой, никакая другая крепость в мире не могла даже сравниться. Уже издали, плывя по Нагату, рыцари видели могучие башни, вырисовывающиеся на небе. День был ясный и прозрачный, и их было видно отлично, а через несколько времени, когда суда еще более к ним приблизились, то еще ярче выступила крыша костела на высоком замке и огромные стены, громоздящиеся друг над другом. Часть этих стен была кирпичного цвета, но большинство было покрыто той знаменитой серо-белой штукатуркой, делать которую умели только каменщики ордена. Величина стен превосходила все, когда-либо виденное польскими рыцарями. Могло показаться, что там и здания растут на зданиях, образовывая на месте, от природы низменном, как бы гору, вершиной которой был старый замок, а склонами — средний и раскидистый передний. От этого гигантского гнезда вооруженных монахов веяло столь необычайной силой и мощью, что даже грустное и обычно мрачное лицо магистра слегка прояснилось при виде этого зрелища. «Экс-Луто-Мариенбург!» «Истины-Мариенбург!» — сказал он, обращаясь к Зиндраму. «Но тины этой сила человеческая не одолеет!» Зендрам не ответил и молча продолжал смотреть на башни и стены, укрепленные чудовищными откосами. Помолчав. Конрад фон Юнгенген прибавил, «Вы, рыцарь, знаете толк в крепостях. Что скажете нам об этой?» «Крепость, кажется, мне неприступной», — сказал как бы в задумчивости польский рыцарь. «Но... но что? Какой недостаток вы можете в ней указать?» «Ну, у каждой крепости могут смениться обладатели». Магистр сдвинул брови. «Что вы этим хотите сказать?» «То, что от глаз людских скрыты предначертания божьи». И снова он стал задумчиво смотреть на стены, а Сбышка, которому повала перевел этот ответ, смотрел на Зиндрама с восторгом и благодарностью. И в эту минуту его поразило сходство Зиндрама с предводителем Жмудинов, с Кирвойлой. У обоих были такие же огромные головы, точно вбитые между широкими плечами, такие же могучие груди и такие же кривые ноги. Между тем магистр, не желая, чтобы последнее слово осталось за польским рыцарем, снова заговорил. «Говорят, — сказал он, — что наш Мариенбург в шесть раз больше Вавеля». «Там на скале». «Нет такого большого места, как тут, на равнине», — отвечал рыцарь из Машковец. «Но сердце у нас в Вавиле больше». Конрад с удивлением поднял брови. «Не понимаю, что такое сердце каждого замка, как не церковь, а наш собор в три раза больше этого». И, сказав это, он указал на действительно небольшую церковь Мальборга. На фронтоне ее сверкало огромное мозаичное изображение Пречистой Девы. Магистр опять остался недоволен таким оборотом разговора. Скоры ваши ответы, рыцарь!» «Оно странный», — сказал он. «В это время они подъехали». Превосходная полиция ордена предупредила уже, видимо, город и замок о приезде великого магистра, потому что у пристани уже ждали, кроме нескольких братьев-трубачи, обычно игравшие, когда великий магистр переправлялся через реку. Далее стояли приготовленные кони, сев на которых все проехали через город и через Невские ворота, мимо Воробьиной башни и въехали в передний замок. В воротах магистра приветствовали «Великий комтур Вильгельм фон Гельфенштейн», впрочем, носивший уже только титул, потому что уже несколько месяцев обязанности его исполнял в действительности кун Лихтенштейн, посланные в это время в Англию. Далее, великий госпиталит, родственник Куна, Конрад Лихтенштейн, великий гардер-обермейстер Румпенгейм, великий казначей Бурхард фон Вабекке и, наконец, младший комтур, начальник мастерских и смотритель замка. Кроме этих высших сановников, стояло там несколько братьев-священников, которые ведали дела, касающиеся церкви, и тяжко притесняли монастыри, а также не принадлежащие к ордену духовенства, принуждая его даже к работам по прокладке дорог и вырубанию льда. Позади них стояла толпа светских братьев, то есть рыцарей, не обязанных подчиняться каноническим правилам. Их рослые и сильные фигуры, слабых меченосцы не принимали. Широкие плечи, густые бороды и злые глаза делали их более похожими на кровожадных немецких рыцарей-разбойников, нежели на монахов. В глазах их виднелась храбрость, упорство и непомерная гордость. Они не любили Конрада за его боязнь войны с Егелой. Не раз на советах они открыто упрекали его в боязливости, прессовали его изображения на стенах и подговаривали шутов высмеивать его в глаза. Однако при виде его они теперь опустили головы притворным смирением, в особенности потому, что магистр въезжал в город, сопутствуемый чужими рыцарями. и они целой толпой подбежали, чтобы остановить за узду его коня и поддержать стремя. Магистр, сойдя с седла, тотчас обратился к Гельфенштейну и спросил, есть какие-нибудь известия от Вернера фон Теттингена? Вернер фон Теттинген, как великий маршал или предводитель воинских сил ордена, находился в это время в походе, предпринятом против Жмуди и Витольда. «Важных известий нет!» — отвечал Гельфенштейн. но есть мелкие потери. Эти дикари сожгли поселки под Рагнетой и местечки при других замках. Надо надеяться на Бога, что первое же большое сражение сломит их злобу и упорство, — отвечал магистр. И сказав это, он поднял глаза к небу. Губы его шевелились некоторое время. Он читал молитву о неспослании победы орденским войскам. Потом он указал на польских рыцарей и сказал «Это послы польского короля, рыцарь из Машковиц, рыцарь из Тачева и рыцарь из Богданца. Они прибыли с нами для обмена пленников. Пусть ком замка отведет им покои, предназначаемые для гостей, и пусть почтит и примет их, как подобает». В ответ на эти слова братья-рыцари стали с любопытством посматривать на послов. особенно на Повалу Истачева, имя которого, как знаменитого борца, было некоторым знакомо. Тех же, кто не слыхал о его подвигах при дворах Бургундском, Чешском и Краковском, удивляла его огромная фигура и его боевой конь таких гигантских размеров, что старым рыцарям, бывавшим в молодости в Святой Земле и в Египте, вспомнились слоны и верблюды. Некоторые узнали избышку, который в свое время дрался на арене в Мальборге. Они приветствовали его довольно предупредительно, памятуя, что могущественный и имеющий большую власть в ордене брат-магистра Ульрих фон Юнгенген оказывал ему искреннюю дружбу и расположение. Меньше всего внимания и восторга вызывал тот, кому в будущем, уже недалеком, предстояло быть страшнейшим разрушителем ордена, то есть Зендрам из Машковец. Когда он сошел с коня, то, благодаря своей необычайной крепости и ширине плеч, он показался почти горбатым. Его слишком длинные руки и кривые ноги возбуждали усмешку на лицах более молодых братьев. Один из них, известный шутник, даже подошел к нему и хотел заговорить, но, взглянув в глаза рыцарю из Машковец, как-то потерял охоту и молча отошел в сторону. Между тем Комтур замка взял гостей и повел их за собой. Они вошли сперва на небольшой двор, где, кроме школы и седельной и мастерской, находилась часовня святого Николая. Потом через Николаевский мост вошли уже в передний замок. Комтур некоторое время вел их среди могучих стен, то там, то сям, вооруженных маленькими и большими башнями. зендрам из Машковиц зорко присматривался ко всему. Проводник, которого даже не спрашивали, охотно показывал разные строения. Точно ему хотелось, чтобы гости осмотрели все как можно обстоятельнее. «Это громадное здание, которое ваша милость видит перед собой по левой руку, это наши конюшни. Мы убогие монахи, но все-таки люди говорят, что в других местах и рыцари так не живут, как у нас лошади». «В убожестве вас не укоряют», — отвечал Павала. «Но тут должно быть еще что-нибудь помимо конюшни, потому что здание очень высокое, а ведь, небось, вы по лестницам лошадей не вводите». «Над конюшней, которая находится внизу и в которой помещаются четыреста лошадей», — сказал Замка, «находятся амбары, а в них сложено зерна хоть на десять лет». «Здесь до осады дело никогда не дойдет, а если бы и дошло, то голодом нас не взять никогда!» Сказав это, он свернул вправо и снова через мост между башнями Святого Лаврентия и Панцирной, ввел их на другой двор, огромный, лежащий в самой середине замка. «Обратите внимание, рыцарь!» — сказал немец. «На то, что все, что вы видите к северу...» хоть и неприступно по милосердию Божью, но все же есть только предзамковое укрепление, и укреплениями своими не может равняться ни со средним замком, в который я вас введу, ни тем более с высоким. Действительно, отдельный ров и отдельный подъемный мост отделяли средний замок от двора, и только в воротах замка, и еще раз по совету Комптуру обернувшись назад, Рыцари могли охватить взором весь этот огромный квадрат. Там здание высилось возле здания, и зендраму казалось, что он видит перед собой целый город. Находились там огромные запасы дров, сложенные в высолке, как дома штабели, горы каменных ядер, кладбища, лазареты, магазины. Несколько в стороне, возле лежащего посредине пруда, краснели могучие стены темпля. то есть большого магазина со столовой для наемников и челяди. Под Северным валом виднелись другие конюшни для рыцарских лошадей и для отборных лошадей магистра. Далее возвышались казармы для оруженосцев и наемных войск, а с противоположной стороны четырехугольника жилище разных служителей и чиновников ордена. Потом опять склады, амбары, пекарни, швальни, огромный арсенал или карван, тюрьмы. Старая пушкарня, и каждое здание было так прочно и так защищено, что в каждом можно было защищаться, как в отдельные крепости. И все это было окружено стеной и рядом грозных башен, за стеной рвом, за рвом венком огромных палисадов, за которыми только на западе катил желтые свои воды ногот, а на севере и востоке сверкало громадное озеро. С юга же возвышались еще более сильные замки, средний и высокий. Это было страшное гнездо, от которого веяло неумолимой силой, в котором соединялись две величайшие власти того времени — власть духовная и власть меча. Кто устоял против меча, против того подымался крик во всех христианских странах. «Он восстает против креста!» И тотчас со всех сторон на помощь сбегались рыцари. Гнездо это, кроме того, вечно полно было ремесленников и военных людей. Шум вечно стоял в нем, как в улье. Перед домами, в проходах у ворот в мастерских, всюду царило движение, как на ярмарке. Эхо разносило стук молотов и долот, обтесывающих каменные ядра. «Шум мельницы гумен!» Ржание коней, ляска оружия, звон труб и флейт, окрики и команду. На этих дворах можно было слышать все языки мира и встретить солдат из всех народов: английских лучников, не знающих промаха, в ста шагах простреливавших голубей, привязанных к мачте. Своими стрелами они пробивали панцири как сукно. Были здесь страшные швейцарские пехотинцы, сражавшиеся двуручными мечами. храбрые, но невоздержанные в еде и питье датчане, французские рыцари, одинаково склонные к смеху, как и к ссорам, молчаливые, но гордые испанские дворяне, блестящие итальянские рыцари, великолепные борцы, одетые в бархат и атлас, а на войне в несокрушимые латы, кованные в Венеции, Милане и Флоренции. Были здесь и бургундские рыцари, и фризы, и, наконец, немцы из всех немецких стран. Белые плащи носились среди них, как хозяева и начальники. Башня, полное золото, точнее, особый дом, построенный в высоком замке рядом с жилищем магистра, сверху донизу наполненный деньгами и слитками драгоценного металла, позволял ордену достойно чествовать гостей, привлекать наемные войска, которые рассылались отсюда в походы и во все замки, в распоряжение войтов, старост и комтуров. Так, рядом с силой меча и силой духовной, жило здесь неисчислимое богатство. И в то же время железный порядок, который, будучи уже расшатан в провинциях из-за излишней самонадеянности и опьянения собственной властью, в самом Мальборге еще держался в силу старинной привычки. Государи прибывали сюда не только воевать с язычниками или брать взаймы деньги, но и учиться искусству управлять, а рыцаре учиться искусству военному. Ибо во всем мире никто не умел так господствовать и так воевать, как умел некогда орден. Когда он прибыл в эти страны, то кроме клочка земли до нескольких замков, подаренных ему неосторожным польским князем, у него не было ничего. А теперь он обладал обширной, большей, нежели многие королевства областью, с массой плодородных земель, богатых городов и неприступных замков. Он владел всем этим истерек, как стережет паук раскинутую сеть, все нити, которые держит под собой. Отсюда, из этого высокого замка, от магистра и белых плащей бежали эти нити при помощи посыльных во все стороны, кленной шляхте, к городским советам, к бургомистрам, войтам, подвойтам и капитанам наемных войск, и что здесь создала и постановила мысль и воля, Там тотчас приводили в исполнение сотни и тысячи железных рук. Сюда стекались из всей страны деньги, хлеб, всякого рода живность, подать от стонущего под тяжелым ермом светского духовенства и из других монастырей, на которые с недовольством взирал орден. Отсюда, наконец, протягивались хищнические руки ко всем окрестным землям и народам. Многочисленные прусские народы, говорившие по-литовски, были уже стерты с лица земли. Литва до недавних пор ощущала железную пяту меченосцев, попиравших ее грудь так ужасно, что с каждым вздохом из сердца струилась кровь. Польша, хотя державшая победу в страшной битве под Плавцами, потеряла все же при локотке свои владения на левом берегу Вислы вместе с Гданьском Чевом. Гневом и светом. Орден ливонских рыцарей подбирался к русским землям, и оба эти ордена шли как первая волна огромного немецкого моря, все шире и шире заливавшего славянские земли. И вдруг подернулось облаком солнце немецкого счастья. Литва приняла крещение от поляков, а краковский трон вместе с рукой прекрасной королевы получил Ягелло. Правда, Орден не потерял от этого ни одной области, ни одного замка, но почувствовал, что против силы встала сила и лишился причины, во имя которой он существовал в Пруссии. После крещения Литвы Ордену оставалось вернуться в Палестину и охранять там странников, идущих в святые места. Но вернуться — это значило отказаться от богатств, власти, мощи, господства, городов, земель и целых королевств. И орден стал метаться в ужасе и бешенстве, как чудовищный дракон, в тело которого вонзилось копье. Магистр Конрад боялся сразу рискнуть всем и дрожал при мысли о войне с великим королем, владыкой земель польских, литовских и обширных областей русских, которые Ольгерт вырвал из пасти татар. но большинство братьев Ордена стремились к этой войне, чувствуя, что надо выдержать борьбу не на жизнь, а на смерть, пока еще силы целы, пока обаяние Ордена не померкло, пока весь мир спешит к нему на помощь и пока громы папского престола не пали на это гнездо их, для которого было теперь вопросом жизни или смерти вовсе уже... не распространение христианской веры, а, напротив, сохранение язычества. Между тем, перед другими народами и при иностранных дворах Ягеллу и Литву обвиняли они в притворном и поддельном крещении, указывая, что немыслимо, чтобы в один год могло совершиться то, чего меч Ордена не мог добиться за целые века. Против Польши и ее владыки возбуждали королей и рыцарей, как против защитников и охранителей язычества. И голоса эти, которым не верили только в Риме, широкой волной расходились по земле и стягивали к мальборгу князей, графов и рыцарей с юга и с запада. Орден становился более уверен в себе и чувствовал свою силу. Маринбург с его грозными замками ослеплял людей своей мощью больше, чем когда-либо ослепляло богатство. Ослеплял кажущийся порядок, и казалось, будто весь орден в настоящее время сильнее и прочнее, чем был когда-либо. И никто из князей, никто из гостящих рыцарей, даже никто из рыцарей ордена, кроме магистра, не понимал, что со времени крещения Литвы произойдет нечто такое, как если бы эти волны Нагата с одной стороны защищавшая страшную крепость, тихо, но неумолимо начали подмывать ее стены. Никто не понимал, что в этом гигантском теле осталась еще сила, но из него улетела душа. Кто приезжал в первый раз и смотрел на этот вознесшийся экс-лута, Мариенбург, на эти стены, башни, на черные кресты над воротами, На строениях и плащах тому прежде всего приходила на мысль, что и врата адовы не одолеют этой северной столицы креста. И вот с такой мыслью смотрели на нее не только повала и стачивая избышка, уже бывавший здесь, но и много более сообразительный зендрам из Машковец. И у него, когда он смотрел на этот вооруженный рой солдат... Заключенный в ограду башен и гигантских тынов, омрачалось лицо, и невольно пришли на память гордые слова, которыми некогда меченосцы грозили королю Казимиру. «Сила наша больше твоей, и если ты нам не уступишь, мы будем до самого Кракова преследовать тебя своими мечами». Но в это время контур тур замка повел рыцарей далее в средний замок, в восточной половине которого находились покои, отводимые для гостей.